Глава седьмая. Лиззи. Будильник уже второй раз пытается поднять меня с кровати, но каждый раз получает отбой на несколько минут. Признаю, у него отлично получается. Чёртова ответственность не дремлет. А совесть пожимает ей руку в знак объединения сил против меня. Очередной раз играет мелодия, и я всё-таки отрываю себя за волосы с подушки. Издаю стон отчаяния. Контрастный душ освежает голову, в которой оживает серая масса. И когда моя полубодрость чуть приоткрыла глаза, я смотрю на чемоданы в уголке комнаты, которые намекают на то, что пора разобраться с грудой одежды, а не только с мыслями в голове. Моя жизнь превратилась в хаос. И начать с чего-то одного — хорошая идея. Я нахожу Алекс с кружкой в одной руке и журналом в другой. Во сколько заканчивается смена... Чувствуя моё приближение, интересуется она. В двенадцать большие глаза подруги становятся ещё больше. Ты идёшь домой пешком одна ночью? Нет, позавчера подвезла Эмбер, а вчера я немного мнуся звучить, но тяготить неизбежно ещё хуже. Меня забрал Джаред. Кофе сейчас польётся через нос подруги. Она обросает журнал и откашливается, ругаясь под нос. Джаред! Её голос напоминает ультразвук. «Картер!» Пожав плечами, я без всякого намёка на восторг киваю. Сказал, что сам будет забирать после каждой смены. У него тренировка, и после неё он может забрать меня. «Где ты работаешь?» «В районе Хатсон-Ярдс. Это имеет значение?» Алекс супится. «Она всегда так делает, когда дело касается Джареда. Не стоит принимать такую реакцию близко к сердцу». «Если у него тренировка, то совсем в другой стороне. Его зал в районе Бродвея. Открой карту своей голове и подумай». «Мне не нравится, как это звучит. Я прекрасно понимаю, на что она намекает. Мы на разных сторонах города. Я ближе к Нижнему Манхэттену, а он к Верхнему». И он солгал, говоря о том, что ему по пути. «Где он живет?» «Недалеко от зала». Алекс делает новый глоток кофе, не спуская с меня глаз, как будто отслеживает мои мысли. Она все понимает так же, как и я. Ты мне что-то не договариваешь. Мы можем поговорить после учебы, предлагает я, чтобы взять хоть какое-то время на обдумывание полученной информации, а еще для того, чтобы бросить ложь Джаредов его же лицо. Я добираюсь до университета размеренным шагом, наслаждаясь утренними лучами и спешкой жителей. В скором времени я готова ликовать, потому что вижу улыбку Бекки в аудитории. Сегодня не дано скучать на монотонных лекциях в одиночестве. Какое счастье, что ты тут, выдыхаясь, занимаясь соседнее кресло. Согласна, смеется она. Обменяемся расписанием, чтобы подогнать друг под друга. Лучшие идеи из всех, что были. Даже лучше той, где Картер заваливается на лекцию и требует тебя пойти с ним на свидание? Это не было свиданием. Скорее вынужденными мерой, чтобы свидания никогда не было. Это не сработало. Тебе пора придумать что-то новенькое. У меня нет идей. Кроме того, что он получит свое и оставит меня в покое. Если действовать такими методами, то он получит от тебя все. В пределах разумного. Жму плечами. Твою руку и сердце. Улыбается Бека. Это не в пределах разумного. Это в пределах невозможного. Он вроде тени в солнечный день, но если станет мрачно, он исчезнет. Я не знаю, почему начинаю сомневаться, что это произойдет. Потому что у Джареда нет логики. У мужчин вообще нет логики. Парирует она. Они вроде пещерных людей и живут инстинктами. Я принимаю ее позицию и расслабляюсь в кресле, прислушиваясь к профессору. Успешно удается отгонять всякие мысли и сосредоточиться над теми, Чему не сказано, рада, потому что последние дни парю где-то в свободном пространстве, сотканном из ничего. Не стоит пытаться найти логику и смысл там, где ее не существует. На следующей лекции чувствую, как затылок сверлит чей-то взгляд. Но почему-то сразу прихожу к заключению, что он не принадлежит Джареду. Под его вниманием чувствую что-то совершенно другое, что-то, что напоминает сладкую вату. Сейчас это вроде не приязнее. Убеждаюсь в правоте, когда покидая аудиторию, на пороге на запястье ложится чья-то рука. Чувствую, как кожа впиваются у ногти. Девушка. Даже предположить могу, какая именно. Я говорила тебе не лезь к нему. Шипит слишком знакомый голос. А я говорила тебе, чтобы ты разбиралась со своим парнем сама. Бросаю через плечо раздраженный взгляд на Элис. Неужели тонировка добралась до мозга и отбелила его? Сучка, цедит она. На что улыбаюсь и сбрасываю пятерню коршуна. Капна светлых волос испаряется в толпе, а я устало выдыхаю. Почему вам не видят угрозу? Я не помню, чтобы претендовала на Джарода. Наоборот, все видят и слышат, что я делаю все иначе. Это он в чем-то заинтересован. В животе начинаются серенады в просьбе подкрепления. Мой организм слишком противоречивый. Завтрак маленький, аппетит весь день маленький. Завтра большой, а аппетит требует завалить слона. Я даю ему это, набрав обед, и присоединяюсь к друзьям за столом. Отсутствие им Джареда делает его одновременно пустым и желанным. Мне нужно время, чтобы встретиться с ним лицом к лицу и не высказать, что его поклонницы начинают надоедать. «Что там насчет парка аттракционов?» — спрашивает Алекс, окидывая каждого взглядом. «Я работаю. Предупреждаю ее. Значит, это будет в твой выходной. Я жму плечами. Вы можете пойти без меня?» «Нет, ты должна пойти с нами». «Разве?» «Разве?» — передразнивает Алекс. «Разумеется, да, Лиз. Ты же не сорокалетняя женщина, у которой на уме работают дети. Мы же молоды. Сегодня у тебя нет смены». «Значит, сегодня». Говорит Том. Ночью. Бросив вызов, улыбается Крис. Решили залезть в закрытый парк? Я театрально выдыхаю и кладу ладонь на сердце, добавляя: Это так романтично и опасно. Крис игриво подмигивает. Адреналин, все дела. Встречаемся у нас, предлагает Алекс. Либо на месте. Стол Джареда скрежещет по полу, когда он занимает его, поставив поднос на стол. Тото не в настроении. Это заметно по угрюмости на его лице. Мурашки ползут по спине, когда на долю секунды он задерживает внимание на мне, приветствуя остальных, после чего приступает за обед. Это что-то новенькое, и тут что-то не так. Ты с нами? Крис смотрит на него. Ага. Джаред попустукивает. Он не интересуется, куда, как будто ему плевать на предложение и место. Хорошая возможность попросить его больше не появляться рядом. потому что, вполне возможно, получу согласие. Встречаемся в десять у девочек в квартире. Ага. И еще раз кивает Джаред, удивляясь своей безэмоциональностью. На его плечах образуются женские ладони Барби Элис, а ее губы останавливаются у его уха. Я чувствую укол в области сердца, который мне совершенно не нравится. На секунду задерживаю на них внимание, после чего переключаюсь на Трента, который как раз отвлекает вопросом. Как вчера отработала, я слабо улыбаюсь, заглядывая в голубые глаза парня. В них плещется дружелюбие и еще что-то из-за меня. В горле образуется ком, хотя улыбка остается прежней. Неплохо, только ноги гудят. Я все еще пытаюсь заставить себя почувствовать к нему хоть что-нибудь, но попытки терпят поражение. Не слишком комфортно рядом с ним, как с Райаном. Напоминает сознание. Тогда признаю очевидное. Это дружеские чувства, из них не вспыхнет пламя. Хотел сегодня позвать тебя куда-нибудь, может и погулять, как ты любишь. Мы и погуляем, забыл? Стараюсь оставаться на оптимистической нотке. Да, погуляем. Улыбается Трент. Он заправляет выбившийся локон за мое ухо, из-за чего в помещении становится невыносимо душно. Но причина не в жесте, а во взгляде, который чувствую. Конечно, Джаред наблюдает. Он что-то вроде ястреба. Я снова ловлю себя на грустной мысли. По коже не бегают мурашки, разряд только не проникает в тело, а пульс остается прежним. Все это время я оставалась в состоянии безмятежности, равна до тех пор, пока не ощутила тяжелый взгляд Джареда. Я не могу, черт возьми, побороть саму себя. От этого становится больно. Так не должно быть. Яблоко? Предлагает Трент, ясно заметив, что оно входит в ежедневный рацион. Элис резко рявкает Джаррет, из-за чего вздрагиваю. Отвожу взгляд от Трента и мы обосмотрим сторону парочки. Джаррет уставился в экран мобильника, отстранившись от губ девушки, в то время как она пронзает его ядом. Ее особенность: змея должна укусить, чтобы впрыснуть смертельную дозу. Элис делает это глазами. Да что с тобой? Фирка и Танна, метнув меня короткое внимание. Это все из-за нее? Джаред избегает моего взгляда, словно пытается сделать вид, что меня не существует. Все существуют, кроме меня. Он даже на Трента смотрит. Из-за кого? Холод в его голосе достигает и окутывает меня. Не делай из меня дуру, Картер. Из-за нее. Как обычно резкая тишина оглушает. Алекс пучит глаза, Бекка хитро и сдержанно улыбается, Том молча испепеляет взглядом Джареда. Трент в непонимании бегает глазами между мной и Джаредом, а Крис и вовсе отражает весь спектр эмоций от шока до ликования. «Я же желаю упасть лубом на поверхность стола и биться до тех пор, пока не сообщат, что это злая шутка или мой дурацкий сон». Я выпуская напряжений, поднимая руки в знак капитуляции, решив обозначить первый и остановить будущую драму. Если у какого-то парня на тебя больше не встает, то это только твои проблемы. Не вмешивай меня. Бекка рядом прыснула. Алекс прячет смешок за кашлем, уткнувшись в грудь Тома, пока Трент и Крис тихо смеются. Серьезно, я не понимаю, в чем твоя проблема? В неуверенности или что-то другое? Сука, с тем же характерным шипением доносит она, переключаясь на Джаррода. Ты не ходишь на свидание, Картер. Не хожу, соглашается Джаррет, останавливая взгляд на мне. Что было тогда? Не твое дело. Ты. Ее длинный палец очередной раз направляется в мою сторону. Сука знаю, завершай я, умоляя придумай что-нибудь новое, иначе я начинаю в тебе разочаровываться. Развернувшись на каблуках, белоснежная капля ее волос взметает в воздух и тут же падает. После чего она удаляется, хлопая дверями. Эта девушка не успокоится, пока не получит свой победный трофей. К счастью, я не претендую, либо попытаюсь сойти с дистанции. Охренеть! Выдает Крис следом, добавляя: Это просто охренеть. Она о чем вообще? Не о чем. У нее вечный ПМС. «Всё нормально», — натянуто произносит Джаред. «Да, мы сходили в кино. Брови Трента готовы упасть прямо на меня, как и голубые глаза. Чувство стыда окатывает волной. Начинать оправдываться? Но для чего? Я никому ничего не должна. И тот «выход в свет» тоже благодаря настойчивости и назойливости Джареда. Или по моему взаимному желанию. Но к чёрту это». Зная себя, я бы поскорее спустила курок у виска, чем сделала что-то против собственной воли. Так зачем врать? Пора признать. Я хотела сходить в кино с Джаредом, ничем не уступая его желанию. Джаред встречается с моим взглядом. Он снова все рушит словами. «Мы просто друзья». Один раз ничего не меняет. Он поднимается из-за стола. «Встретимся в десять». Я наблюдаю, как уменьшается фигура, а после вовсе исчезает с горизонта. Мне никогда не доводилось чувствовать острую боль в сердце. Не понимаю, он злится, разочарован или расстроен, или он рад, что все произошло именно так. Я не могу его понять. И это не только моя вина. У меня есть чувство гордости и собственного достоинства. Не в моих интересах вешаться на его шею и привлекать хоть капельку внимания. Пытаясь подняться над кучкой других подобных. Да пошел ты, Картер. Ты можешь только рушить, оставляя после себя руины, а не признавать то, что показываешь мне. Зная Алекс, сегодня она может сбросить Джареда с колеса обозрения. И я буду вовсе не против. После лекции захожу в супермаркет, покупаю продукты и неторопливо плетусь домой. Тяжесть на душе остается со мной. Это все вина Джареда. Он начинает. И все портит. И так каждый раз. Я одновременно надеюсь и знаю, что это само обман. Нельзя требовать от человека то, чего он сам не желает. Люди могут поменяться, но только в том случае, если сами этого хотят. Джаред не хочет, а я не хочу его упрощивать. Дело дрянь. Выгнув бровь, спрашивает она, когда ставлю на стол вино и фрукты. Хуже. Не понимаю, чего боюсь. Это моя лучшая подруга с четырех лет. Я рассказываю ей все. Именно ей легко доверяю собственную жизнь. Между нами особенная связь, и понимать друг друга без слов не исключение. Лишь по одному взгляду можно объяснить и узнать все чувства подруги, как и она мои. Пытаясь выдохнуть скопленное напряжение и нервозность с помощью дыхательных упражнений, но терплю провал. Она все видит и понимает. Необходимо лишь подтвердить, и это чертовски сложно и страшно. Я получаю бокал и одним махом выпиваю. Сила Супермена обжигает горло. Алкоголь делает бесстрашным любого человека. Набираю силы и смелости и начинаю вываливать все чувства с первой встречи с Джародом, заканчивая ситуацией Селис в столовой. Я не упускаю ничего: кино, лекцию, куда он завалился. Тот танец, который они увидели, то, что он забирает меня с работы, ночь, когда он пришёл пьяный и ещё куча всего, что произошло за последние несколько дней. Кажется, до недавних пор моя жизнь была такой спокойной, пока в неё не ворвался Джаред и не поставил всё вверх ногами. Я выдыхаю, потому что всё произнесённое было на одном дыхании. «Ты злишься?» Алекс жмёт плечами, её печальная улыбка сжимает сердце. Нет, я не могу управлять твоими чувствами, хотя сейчас мне бы очень хотелось иметь такую способность. Я пытаюсь, Алекс, честное слово, я все делаю, чтобы он перестал. Уже не знаю, что сделать и как себя вести. Он не пробиваемый. Я говорю и показываю, что ничего не будет, но это, господи, он абсолютно невыносим. Он и бесит, и сводит с ума одновременно. У меня так же с Томом. Иногда хочется его убить, но кто еще будет терпеть меня, кроме него и меня? Я хихикаю. Эй, оскорбленно тянет она. Ты хоть представляешь, каково это, когда твоя подруга может есть макароны с сыром и заедать джемом? Это моя сверхспособность. Алекс закатывает глаза всем видом показывая мою неправоту. Возможно, так и есть. Мы друг друга стоим. По двери барабанят чьи-то кулаки, и мое лицо вытягивается. «Я позвала Бекку раньше. Надеюсь, ты не против?» Улыбается подруга. «Конечно, я только за». Алекс распахивает дверь так, что волосы Бекки взмывают в воздух и снова падают на плечи девушки, из-за чего она смеется, а следом стучит по коробке с пиццей. «Я не одна!» «Ты изумительна!» восклицает Алекс, забирая подарки. И это еще не все сюрпризы на вечер. Алекс выдвигает боковой шкаф и игриво покачивает бровями, раскрывая все карты. Три бутылки шампанского мирно пролеживали в укромном месте, пока я даже не подозревала о их наличии. Оказывается, я не осмотрелась тщательно. Не уверена, что нам будет интересен парк после них. Соглашается Бека. Это хороший аргумент остаться тут. Улыбка Алекс говорит сама за себя. Предлагаю послать все к чертям и устроить пижамную вечеринку. Девчачий вечер, а? Кажется, мы обоюдно приходим к согласию. К черту парк! Вечер становится намного интереснее, когда мы перетираем кости всем бывшим недругам, не забывая тех, кто приносит оротные позывы сегодня. После чего жалуемся на что-то неидеальное в собственном теле, следом выкрикиваем песни, как будто задыхаясь от смеха. Все равно до тех пор, пока из колонок не звучит Тейлор Суифт с песней «You belong with me». Зеленые глаза Алекса загораются, как звезда на елке у Рокфеллер-центра. Я глазом моргнуть не успеваю, как получая расческу, в которой начинаю петь со слезами на глазах от смеха. Алкоголь бурлит в крови, а после смешивания шампанского и вина все медленно плывет перед глазами. Несмотря на это, мы продолжаем прыгать, как угорелые. Слова превращаются в астеричный смех. Когда песня подходит к завершению, я и Алекс скачем на диване. Байка нашла неплохое место на журнальном столике. Мы смеемся так, что в животе покалывает до тех пор, пока с порога не раздаются аплодисменты. Сердце стучит так, словно подлетело к горлу, и барабанит дробь. Четверка парней давится от смеха, Загибаясь пополам, не понимаю, как мы не заметили. Том к таким ситуациям привык, а вот для остальных мы отыграли свое лучшее шоу. Странно, но смущения отсутствует. Мы одновременно падаем на диван, тяжело дыша и продолжаем хохотать подобно безумцам. Это просто супер! Выдыхает Бека. Согласна. Я делаю такой кивок, что позвоночник хрустит под натиском. «Повторим», — предлагает Алекс. «Дай мне отдышаться, я уже не так молода», — откашливается Бека. Я стараюсь игнорировать знакомый взгляд. Нетрудно догадаться, кому он принадлежит. И с недавних пор я отказываюсь отвечать на всё, что касается Джареда. Хватит с меня перемен его и без того отвратительного настроения. «Вы думаете, вам стоит идти?» Том сканирует нас рентгеновским взглядом. Вы же упились в дрова. Секунду спустя на его шее повисает Алекс. Вид у нее слегка потрепанный и безумный, но он привык. Не будь занудой, Томми. Сегодня я переступаю черту собственного безумия и решаюсь на нарушение закона. Спасает лишь выражение. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. Спустя час мы бредем по темным тропинкам парка аттракционов. Жуткое место, если приходить сюда ночью. Все аттракционы не внушают доверия, а различные рожицы с плакатов и экспонатов наводят настоящий ужас. По спине прокатывается холодок при виде всего этого. Я едва не закрываю глаза и не вышагиваю на слух вслед за друзьями. Недавнее опьянение как рукой снимает. Кто бы мог подумать? Если нас поймают, то привлекут к уголовной ответственности за разбой и хулиганство. И еще несколько статей. И сей факт кружит голову, помогая страху отбрасывать назад все оптимистические нотки. Насколько бы сильно не любила приключения, будет неловко начинать карьеру с подобными записями в личном деле. Но пути назад нет. Надеюсь, я хотя бы бегаю быстро. Подняв навес, Том пропускает нас вперед в зеркальные лабиринты, которые освещают фонарики наших телефонов. Я говорила, что на улице жутко? Нет. Жутко в комнате кривых зеркал ночью и в темноте. Мозг активируется, как никогда ранее, вспоминая все фильмы ужасов с подобными сценами. И вот я уже мотаю фрагменты фильма «Оно» или серию из сверхъестественного «Хорошее время, чтобы умереть от страха». Потом судмедэкспертиза покажет, что я была пьяна, и все объяснят тем, что смерть... Это самоубийство под дурманом. Вот чудно, все, как и мечтала. Я ображаю между зеркал, разглядывая собственное отражение, но фонарик не дарит так много света, как хотелось бы. Поэтому процесс можно назвать, что я пытаюсь рассмотреть. В конечном счете понимаю, что Крис где-то затерялся с Бекой, вдали охом звенят голоса Тома и Алекс. Вот тогда я понимаю, где нахожусь. Между двух огней. Либо где-то между небом и землей. Взгляд находит Трента, который направляется ко мне. Следом оживает Джард, и мне все это не нравится, очень не нравится. Тут нечего делать, пошли к колесу. Предлагает последний. Фонарик Трента уже смотрит в отражение зеркала напротив нас. В лице Джарда тучи сгущаются. Идем? Идем. Соглашается Том. Не расходитесь, чтобы не потеряться. Я оглядываюсь и останавливаю внимание на парне рядом. От него пахнет чем-то морским, солнечным, как будто тренд представляет собой длинный песочный пляж в самые ясные дни. От него веет теплом, но я не сгораю под его солнцем. Это просто приятный летний день. Где Крис и Бека? Только что вышли на улицу. Джаред проходит мимо нас. И вот под чьим солнцем я могу сгореть заживо? Где мой прах не обнаружат. Я не хотела влюбить аромат его парфюма. Он пахнет горной свежестью, где легко затеряться или сорваться, сломав каждую косточку в теле. Я сжимаю челюсть и задерживаю дыхание. Пошли. С улыбкой Тренд кладет ладонь на мою поясницу, подгоняя вперед, потому что я кажется застыла, как олень в свете фар. Я быстро перебираю ногами, теряя физический контакт, чему несказанно радуюсь. И на месте его руки я не представляю ладонь Жареда. Это было бы слишком. Хотя, может, на какое-то мгновение отдала слабину и усугубила ситуацию. Дело в том, что в каких-то ситуациях все чувства обостряются. Например, когда человек чувствует опасность. Эту опасность ощущаю каждой клеточкой тела, когда улавливаю шорох и чужой фонарик вблизи нас. Я застываю на месте. То же самое делают остальные. Всего лишь в нескольких футах силуэт мужчины покрывают кожу мурашками. Я перестаю дышать, и тогда, когда легкие начинают гореть из-за отсутствия увлажнения, заставляю себя выдохнуть и проводить мужчину с горизонта. Что вы слышали про удачу? Сейчас она заглянула к нам на огонек. Адреналин плещется, клянусь. Сейчас я готова сиго нуть с обрыва с радостными криками. Человек на многое гораз под вспышкой этого ощущения безстрашие и могущество. Горы кажутся по колено. Мы доходим до колеса, на которое смотрю, разве что с сердечками в глазах. По перекладинам переливаются оттенки радуги, увеличивая желание подняться на самую высокую точку, чтобы разглядеть город. Это опасно. Но только там чувствуешь себя как никогда живым. Всегда и везде, достигая вершин, хочется бить кулаками по груди и кричать, что все получилось. Когда ощущаю новое касание, вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Пошли, говорит Джарод, стой рядом со мной. Именно его ладонь на моей спине опускает разряды по телу, как будто они заменяют дефибриллятор. Я отступаю, и рука Джареда падает. На секунду его лицо приобретает мрачные оттенки. Оно не работает. Туда нельзя. Это опасно. Мой голос звучит твердо. Я знаю другой путь. Там высоко, а оно не работает. Его губы изгибаются в усмешке. Так он бросает не вызов. Боишься? Нет. Я выпаливаю раньше, чем соображаю. «Эта наигранная храбрость когда-нибудь выйдет мне боком». «Тогда пошли». Подначивает он. «Если я упаду и разобьюсь, то убью тебя». Джаред тихо смеется. «Ты же разобьешься, как ты собираешься убить меня?» «Я буду сниться тебе в кошмарах». Он склоняется чуть ниже так, что нас никто не может услышать. Я задерживаю дыхание, но выдерживаю его близость, дополнительно чувствую тяжелый взгляд Алекс». Нет худшего кошмара, где ты не смотришь на меня. Хороший способ сделать так, чтобы я действительно сиганула вниз головой. Джаред выпрямляется и смотрит на меня с тем же вызовом. Тебе уже страшно? Ничуть. Морщусь я. Он проходит мимо меня, уверенно специально задевая плечом и начинает забираться по конструкции хлипкой лестницы. Картер. Тон Тома пронизан яростью. Какого чёрта ты исполняешь? Я проглатываю все страхи и направляюсь следом. Лиз, зовёт голос Алекс. Я стараюсь улыбнуться так, как будто получила миллион долларов за первый купленный лотерейный билет. Ты с ума сошла? Вы обрехнулись? Рявкает Том. Я слышу, как смеется Крис, чувствую на спине настороженный взгляд Трента. Бэка обнимает себя руками и качает головой, говоря, что это плохая идея. Я это знаю. Мы все это знаем. Но я лучше откушу собственный язык, нежели дам Джареду повод для шуток. Каждый раз, смотря вниз, сердце начинает стучать сильнее и быстрее. Завершу ли я свою жизнь вот так? Надеюсь, нет. Я прокладываю путь за Джаредом, пока перед глазами пролетает вся жизнь. Как рядом с Алекс бегала от разбрызгивателя. Как наши семьи вместе встречали все праздники. Как пошли в школу. Как гордились мной родители и поддерживали. Как первый раз поцеловалась и сходила на вечеринку. Так радовалась, когда поступила в университет и прилетела в Нью-Йорк. Как первый раз встретилась с этими загадочными темными глазами, которые сейчас смотрят на меня. Он ждет меня. стоя на широкой перекладине Джард пристально следит за каждым моим движением на его лице непроницаемая маска лишь прямая линия губ говорит о том что он тоже напряжен как и все кто остался внизу только когда добираюсь до него он кажется более-менее расслабляется я не успеваю соображать как руки ноги перебирают конструкции по обе стороны от лестницы она издает неприятные скрипы их немного заглушает свист ветра рано или поздно Она просто рухнет, и, надеюсь, в этот момент тут не будет человека или нас. Весь путь не унимается дрожь в коленях. Если бы я не сжимала зубы, они наверняка могли стучать то ли от ужаса, то ли от холода. Уже не важно. Совершенно не замечая того, как добираюсь до самой верхней точки. Ладонь Джареда протянулась ко мне, и я без столики сомнения хватаюсь за нее, как за последние ниточки жизни. Я крепко сжимаю его руку и забираюсь в кабину. Не удается упустить то, как легко согревают его касание. Из-за таких мелочей хочется плакать и кричать, почему. Я не могу не реагировать на него. Это невозможно. Отпускаю его первый и поднимаю глаза, застывая на месте. Дыхание сбивается. Это что-то совершенно невероятное. Потрясающее. Незабываемое. Нереальное. От такого напрочь носит крышу. Загадочная тьма океана, по поверхности которого луна расстелила дорожку. С другой стороны сияют миллионы городских огней. Потоки машин несутся в своем маршруте. В окнах зажигается свет. От картинки перед глазами захватывает дух. Я не могу отвести взгляд. Спиной ощущаю близость Джареда. Нас разделяет расстояние, вытянутые руки, возможно, меньше. Но как? – спрашивает он. Если это не сам обман, то макушку опаливает его горячее дыхание. Я выдыхаю и бросаю в его сторону быстрый взгляд. Неописуемо. Спасибо. Страх, которую испытывала, исчез в тот самый момент, как только увидела город. Знаю, когда ноги окажутся на земле, пойму, что риск стоил зрелища. Игра стоила свеч. Я делаю несколько снимков, чтобы оставить потрясающий момент не только в памяти, но еще где-то. Если вдруг все покажется выдумкой, я всегда смогу открыть галерею фотографий и лишний раз убедиться, что все действительно реально. Я тут на колесе обозрения ночью могу смотреть и фотографировать столько, сколько душе угодно. Все меняется. Ладонь Джареда накрывает мою и меня парализует, пробирает дрожь, пересыхает в горле. Его пальцы скользят между моими, после чего он сжимает мою ладонь в своей. Я медленно поворачиваю голову и встречаю его корей глаза, которые сводят с ума не меньше, чем город. В них отражается целый спектр чувств и эмоций. В них я вижу себя, свое отражение. вокруг которого сотни огней. Как бы ни пыталась сопротивляться, сейчас моя рука в его, и я хочу сдаться. Не успевая опомниться, как он стоит напротив, притянув за талию, Джаред проводит костяшками по щеке, поднимая волну мурашек и оживляя всех бабочек в животе, о которых не подозревала ранее. Уверена, если сейчас он предложит прыгнуть низ головой, я соглашусь. Не взяв паузу для взвешивания всех за или против, он сокращает жалкий остаток дистанции между нами. Моя грудь почти соприкасается с его. Мой взгляд не может остановиться на чем-то одном. Я бегаю глазами из-за нервозности, чувствовать его близость так волнительно и одновременно приятно. Но у меня не остается ничего, как встретиться с его взглядом. Потому что Джаред не дает возможности отступить. Он поднимает мой подбородок указательным пальцем, и наши губы разделяют несколько дюймов. Его дыхание опаливает мое лицо. Его глаза смотрят в мои. Не уверена, что сейчас на Земле нас удерживает сила притяжения. Рингтон мобильника похож на ведро ледяной воды на голову. Я отшатываюсь назад. Если это знак, то урок усвоен. Проглатываю неловкость и делаю несколько шагов назад. Ладонь Жарда покидает мою талию. Он еще секунду смотрит на меня, сканирует расстояние и кажется напрягается. На его скулах начинают играть жилакии. Сейчас спустимся. В голосе звучит сухость и, если не ошибаюсь, разочарование. Он сбрасывает вызов так же быстро, как принял. Глубокий вдох и медленный выдох нарушает тишину, как будто он не знает, что сказать. Но все же говорит: "Мы должны идти". Он снова протягивает мне ладонь, смотря на меня из-под лба притупленным взглядом. Но на этот раз не принимаю дела и самостоятельный шаг вниз. Сердце кровью обливается, когда вижу вспышку боли в его глазах. Но мы только что едва не потеряли остатки рассудка, практически переступив черту. Больше этого не должно повториться. Спуститься, получается, намного легче и быстрее, нежели подняться. И когда ноги касаются земли, благодарю все на свете, потому что осталась жива. Вы кто такие? Грубый мужской голос отсекает до и после. Я слишком рано радовалась. Сердце с гулом летит в пятки, когда свет фонарика направляется на наши лица. Секунда и друзья срываются с места, оставляя после себя пыль. Страх мешается с адреналином, когда ладонь Джарода находит мою, и спустя мгновение ноги впереди планеты. Сердце бешено грохочет в груди, потому что выбор мужчины падает именно на нас. Освещая путь, он пытается догнать, но благодарю молодость и энергию, которые есть внутри. Именно они помогают удрать. Джарри резко тормозит возле шатра. В нем я не узнаю того, в котором мы находились ранее все вместе, но позволяет ему контролировать бегство. Я почти не дышу, хотя воздуха критически мало. Возле нас отчетливо слышатся шорох, очередной раз сердце проваливается в пятки. Стоит только отодвинуть навес и направить фонарик, как мы тут на блюдечке с золотой каемочкой. Шаги на минуту затихают. Как будто мужчина пытается прислушаться и найти признаки нашего местонахождения. Пульс в истерике. Я буквально чувствую, как медленно лопаются нервные клетки. Мы все же остаемся неразоблаченными. Страх отступает, а понимание, что тело заключено в объятия Джарда, приходит. Моя спина плотно прижимается к его груди. Одна рука обернулась вокруг плеч, вторая вокруг талии. Мои в ответ накрывают и сжимают его в области запястьей, и он явно не торопится отпускать. Джаред продолжает удерживать меня, хотя вряд ли это можно назвать удержанием, ведь я не пытаюсь вырваться, застыв на месте. Наше дыхание постепенно выравнивается. Не знаю, сколько проходит времени. В моей голове все слишком раздуто и приукрашено. Сдрагиваю, когда Джаред падает лбом на мою макушку. Нужно уходить. Не хотя шепчет он, продолжая держать в объятиях. Если это не шутка, то такое ощущение, что он прижал меня еще крепче. Я медленно киваю и выхожу из состояния потрясения, роняя руки вдоль тела. Тогда отпусти меня. Это звучит так двусмысленно, и я не пытаюсь объясниться. Мне действительно нужно, чтобы он отпустил меня сейчас и на последующее время, возможно, навсегда. Джаред молчит. Весь последующий путь к друзьям. Я двигаюсь за ним в тишине и карю себя за то, что желала вновь оказаться в зоне его тепла. Два неловких момента за один вечер будут пережиты с трудом. Это борьба внутри себя: сердце и разум, чувства, отрицание и желания. С облегчением покидаю парк развлечений и оказываюсь в объятиях лучшей подруги. В глазах, которые отражается беспокойство, не только из-за того, что нас могли поймать, но и из-за того, что я осталась наедине с Джародом. Благодарю небеса, что сейчас она переживает за первое, а не за второе.